Глава 20 Ловушка для Таубе После долгого отдыха отряд двинулся вверх по тропе. В ауле Датуна, куда они пришли через два часа, Деургирей отпросился в мечеть. Ох уж Дагестан! Весь Сеул десяток саманных хижин, при них имеется собственный храм. На ГДК, где расположились русские, барону подошел благообразный аварец в белой водочной шляпе. «Ассалям алейкум», — сказал Горец. «Ва алейкум ассалям, ва Рахматуллахи, ва баракутаху. Мир вам, мир и милость Аллаха и благословение его». Далее разговор пошел уже на русском. И удивительный разговор незнакомец заявил. «Я хочу говорить с офицером, которого не любят англичане». «Англичане?» — изумился подполковник. «Какие такие англичане?» которые живут в море на острове. Вы что, испытываете меня? Не надо думать, что мы горцы ничего не знаем про англичан. Я Алим, мусульманский ученый, и знаю про англичан. Скажите правду, среди вас есть офицер, который навлек на себя и гнев? Если есть, такой этот я. Меня зовут Таубе и начальник этого отряда. А меня зовут Абас. До самой бешты никто в округе не знает меня лучше шариата. Я очень умный. Меня зовут разрешать споры даже в Комух. Вот я какой. Очень хорошо. Но вы говорили про англичан? Да. Здесь вчера проходили два байгуша. Бездомные горцы-бысяки. Байгуши? Ну, бездомные, которые ходят туда-сюда. И что байгуши? Перед тем, как посетить мечеть, они умывались из этого колодца. А я стоял рядом. И один, молодой, спросил второго, что постарше. — А ты уверен, что это английское золото настоящее? — Говорит, они великие мастера обманывать. — Не, сун либо они нам свинец, скрытый мидью. А второй им ответил. — Когда мы убьем того офицера, который навредил англичанам, то придется бежать через хребет в Грузию. Доверься мне. У меня есть знакомый ювелир в Телави, большой мошенник. Он поможет нам продать даже свинец за золото. Вот слово в слово. У меня замечательная память. Тобе, выслушал Алим очень внимательно. — Значит, два человека проходили через ваш вул вчера? — Да. — Откуда и куда они шли? — так же как вы, вверх по Койсу. — Я не говорили, что англичане дали им золото за то, чтобы они убили русского офицера? — Да, именно это я и сказал. — Почему, уважаемый Аббас, вы решили, что тот офицер должен быть в нашем отряде? — Потому что старший Байгур сказал, завтра они будут здесь. — Почему тогда они вели такой секретный разговор, открыто, не боясь, что их подслушают? Абас Алим самодовольно улыбнулся. — Я же вам сказал, что я очень умный. Однажды меня вызывали даже в хунзах. Так вот, байгуши эти были чамалалы, и они говорили на своем наречии. Они думали, что здесь, в нашем маленьком ауле, никто не может знать их наречии. Но моя мать была чамалалка. Она научила меня своему языку и я понял бы и ушей. Они же никак не могли предположить, что здесь найдется такой умный и хитрый человек, как я. Очень хорошо. Но как же два человека рискнут напасть на военный отряд? Я тоже думал об этом. И понял, что они задумали. Важно, сказал Алим. В часе езды отсюда тропа делает изгиб и спускается к самой воде. Вам придется спешиться в этом месте вести лошадей в воду. Если бойгуши встанут на подъеме, им останется только выстрелить, сесть на коней и ускакать. Вы не успеете их догнать. — Очень хитро. А как бойгуши узнают меня в колонне? Об нахмурился. — Об этом я не думал. Может быть, им описали вашу наружность? — Ну, хорошо. — Что вы хотите за ваше сообщение? — Алим приосанился. — Это очень важное сообщение, ведь так? Поэтому я желал бы за такую помощь русскому начальству быть назначенным мулой в джумную мечеть Гуниба, или Хунзаха, или Кумуха, или... Понятно. Подобные назначения делаются в Тифлисе, в закавказском шиитском Уфтияти. Но слово «начальник» области является решающим. Я сообщу о нашем разговоре генералу, князю Чевчевадзе, и попрошу исполнить вашу просьбу». Аббас, важный одновременно подобострастно, простился с подполковником и ушел в мечеть. Проходя мимо офицеров, он вежливо раскланился с Артилевским. Тот небрежно кивнул туземцу и отвернулся. Таоби тут же подошел к войсковому старшине. — Эспер, Кириллович, что это за чудак? — Можно верить. — Это некий Абас, Коктаев, известный бездельник. Он постоянно околачивается в приемной начальника округа со всякими неуместными просьбами. Хочет стать мулой. Он назвал себя Алимом. аба сам присвоил себе это звание по глупости самодовольству. Так ему нельзя верить. Он сделал важное сообщение и сказал, что хотел бы в благодарность за него получить назначение мулой. Тогда все серьезно. Как бы ни был недалек этот туземец, но подобными вещами он шутить не станет. — Сделать Сумуло его давняя мечта. Он не посмеет обманывать русского офицера. — Понятно. Мы с Лыковым отправимся проверить полученные сообщения. Если через три часа не вернемся, поднимайте отряд и идите нам на выручку. Это в часе езды отсюда, там, где тропа спускается к реке. Таобе с Лыковым начали седать лошадей. Алексей распирал от любопытства. — Скажи, что за зуб на тебе может быть у англичан? — Давным-давно ты застрелил кого-то в хасе, а не что, такие злопамятные? Есть более свежие истории. Расскажи. На обратном пути. А почему у нас ей только двое? Ты хочешь, чтобы я подставил из отряд под пули двух босяков? Трука никого не зацепит. Нет, справимся с ними вдвоем, так проще. Алексей ослабился. Ух, я сейчас с них шкурт спущу. Променять русского подполковника на британское золото, да еще и барона. Вот он, сказал Лыков, останавливаясь. Крутой спуск дугой изгибался к реке. Действительно, идти здесь можно было только пешком. Тропа тянулась вниз на двести саженей и скрывалась за огромной каменной глыбой. И они спешились и оставили лошадей наверху. Взяли винтовки на изготовку и начали осторожно спускаться, не сводя глаз в луна. С самого начала Алексей понял, что без боя не обойдется. Ощущение опасности было разлито в воздухе. Тауб был тоже серьезен и собран. Он шел первым и время от времени касался ладони виска, словно прислушиваясь к внутреннему голосу. Через десять минут они дошли до поворота и остановились. Заходить за баллон никому не хотелось, напряжение возрастало. — Ну... — спросил коллежский ассессор, осипшим от волнения голосом. «Прикрой — Прикрой! Таобе вскинул винчестер, решительно шагнул вперед. Лыков летел следом, поводя стволом винтовки из стороны в сторону. Им открылось продолжение спуска. Каменная осыпь, скалы и наброшенные на тропу валуны, словно великаны, играли тут в кулички. Еще в стас жених ниже ревела койсу. От нее спуск переходил сначала в ровную площадку, а затем подъем. Таким же дугообразным изгибом тропа шла вверх и скрывалась за скалой, немного не доходя до плоту. — Смотри, — шепотом сказал барон, — если они ждут нас под скалой, то дадут сначала спуститься к реке, а нападут, когда мы начнем подниматься. Они начали сходить к воде по очереди. Один идет, второй держит местность на прицеле, затем роли меняется. Когда оказались на площадке, Алексей пытался найти на ней след богушей. Но битый камень не дал такой возможности. Идти вверх было еще страшнее, чем спускаться. В случае чего бежать некуда. Посади бешеная ка, а в гору к лошадям под пулями не прорвешься. Они поднялись по тропе всего на двадцать саженей, и тут началось. Наверху мелькнула черная попаха, и Алексей выстрелил на навскидку. В ответ грянул залп не менее чем из десяти ружей. Пули звонко щелкали по камням, высекая из них мелкие осколки. Сильный удар в грудь, сбил Лыкова с ног, сердце с нами остановилось. — Вот и убили отрешенно, — подумал он. Потом увидел над собой сосредоточенное лицо Таубе. Полковник под выстрелами оттащил его за большой валун, усадил, прислонив спиной их к камню и осторожно раздвинул бурку. — Аккуратно угодил, — сказал он с облегчением. Лыков схватился за грудь. На патроннике на левой стороне черкески были разодраны в клочья. Два серебряных газыря от сильного удара вогнулись в грудь, от чего она так болела в этом месте. Однако крови не было, и сердце стучало исправно. Похоже, газыри меня спасли. И еще бурка ослабила удар. Повезло тебе, Леха. Между тем стрельба не утихала, пули били в валун, и как огромные шершни разлетались жужжанием в разные стороны. — Вот тебе и два быгуша, — весело подмигнул подполковник Сыщу, а их там как в шее нагашники. Порону, коризно, произнес Лыков. Что за словечки? И вообще? Что это такое веселый? И они убили нас, этого и веселый. Когда тебя за валун тащил, думал, все, отбегал, лыков. Дра прямо в сердце, и взгляд, отрешенный куда-то на небо нацеленный. Да, признался Алексей, я и сам перепугался. Ну-ка, он повел плечами и со стоном сел на корточки. Все шевелиться жить буду. А где мое ружье? Вот его тоже приволок. Пора нам огрызнуться. Валон, за которым укрылись ста и лыков, оказался на их пути весьма кстати. Два оршина высоту и три сажени в длину он давал надежное прибежище. Нападавшие немного поторопились. Выше по тропе таких камней не было. Петербуржцы оказались бы там совсем на виду. Теперь за их спинами оставалась река. Спуститься вниз, чтобы напасть обреком, будет затруднительно. А через три часа подойдет Артелевский и прогонит врага. Следовало только продержаться. Эй, Лыков! — раздался сверху голос с сильным тузенным акцентом. — Отдай нам офицера и уходи. Ты нам не нужен. Мы не будем стрелять. — Как тебе верить? — ответил сыщик. — Ты же обманишь. Я... — Хочешь, Аллахом? — Поглянусь. Абрек обрадовался возникшему диалогу и чуть-чуть высунулся из укрытия. До него было пятьдесят саженей. Лэков мгновенно выстрелил на скидку, раздался стон и сверху вниз полетела, скользя по камням винтовка. Хороший выстрел! — одобрил Тауби. Тщательно выцелил и тоже нажал на спуск. В ответ кто-то вскрикнул и послышались хриплые ругательства. «Так — Так-то, сволочь! — снисходительно процедил барон. — Это лишь начало. Надо было первым залпом попадать. Чего ж теперь-то? Пули снова обрушились на их полон, но уже не так густо. — Что-то не то. — забеспокоился Алексей. — стреляет шесть или семь ружей. — А начинали десять или одиннадцать? Ну, пусть вдвоих мы попали, а где остальные? — Ты прав. Они отрядили людей зайти нам со спины. Следи за рекой, а я продолжу воевать по фронту. Завязалась энергическая перестрелка. Обреки жарили, не жалея патронов. Та обе отвечал экономно и вскоре снова в кого-то попал. — Да, плохо у них со стрелковой подготовкой, — констатировал Лыков, не сводя глаз с берега. Тут же заметил две крадающиеся фигуры. Уперся, прицелился и положил обрека в крест -такрест. После этого стрельба сверху стихла совершенно. Нападавшие были озадачены ходом дела. — Не понравилось ребятам угощение, — хихихнул ворон. — Я бы на их месте уж пятки салом мазал. А так сейчас и будет. Сейчас они совещаются, потом оставят одного стрелка на тропе, а сами кинутся наверх к лошадям. Отпустим их. Вот-то еще! Чем больше оставим здесь, тем меньше ружей встретит нас на волшебной горе. Но мы прицелом головы не высунуть. Ждем. Пять минут дадим основным силам удариться, потом валим стрелка и в погоню. Придется попотеть. Через пять минут Лыков с изготовку осторожно высунулся из-под дальнего конца волна. — Давай. Таоби поднял над своей позицией папаху, надетую на ствол винтовки. С тропы полохнул огонек, пуля пробила по паху насквозь. Засек? Да, повтори еще разок, так медленно. Калежский осесар лег щекой на ложе, поймал в прицел напряженное брататое лицо, замедлил дыхание и мягко надавил на спуск. — Пошли, бегом! Они рванули в гору каждую секунду, ожидая выстрела, но было тихо. Только высоко на тропе слышались тропливые шаги и сыпались вниз камнем. в своих постолах обогнал Таубе. По и то, что и поршни, сандалии из цельного куска бычьей шкуры, надеваемые на спаги. Вот и утес, за которым исчезает тропа. Здесь могла быть засада. Но бреки оказались слишком напуганы полученным отпором. Все, кто уцелел, собрались на плато. Сильно и ожидали только оставленного внизу стрелка. Вместо него из-за утеса показался Лыков. Шайтан взвизгнул один из разбойников, и выстрелил с седла в сторону Алексея. Остальные ударили лошадей плетьми и бросились прочь. Последний рывок сыщик сделал, уже валя с ног от напряжения. Когда он выскочил на плато, до всадника было уж 200 саженей, а у него руки дрожат, и сердце колотится ребра. Сыщик сел, положил винтовку на камень. Где-то внизу пыхтел, ругался отставший подполковник. Бреков удирал удирало пятеро. По узкой тропе они были вынуждены скакать в затылок друг к другу. И цельная дальность винтовки Бердана номер два, 2250 шагов. Скорострельность 15 выстрелов в минуту. Дела беглецов были плохи. Однажды, когда он воевал с турками в составе Ильонского отряда, черкесы днем захватили их охотника. Охотник — то же самое, что и пластун, то есть пеший армейский разведчик. Он ехал с донесением. Это случилось на ничейной полосе. Горцев, как сейчас, было пятеро. Тогда пластуны подоспели на крики, было уже поздно. Их товарищу выкололи глаза и расправили живот, обмотав кишки вокруг шеи. Лыков рассердился. Пехотинцы ирионского отряда были вооружены однозарядными винтовками. Но пацаны уже успели добыть себе у турок магазинное оружие. У Лыкова был замечательный винчестер мушкет образца 1873 года, с магазином на 17 патронов. Утром следующего дня он на лошади въехал на ничейную полосу и поскакал вдоль боевой линии. Тут же, словно ждали, появились вчерашние черкесы. Алексей узнал их по приметным лошадям. Это были те самые. С гиком и устрашающими криками горцы бросились на свельчака, но тот повел себя странно. Вместо того, чтобы убегать, он замер, подпуская противника поближе. Когда до атакующих осталось его сто сажений, Лыков вскочил с седла, спрятался за кобылу, положил винтовку и на холку и открыл огонь. Обученная лошадь вздрагивала, но стояла. Когда упал первый черкес, остальные еще ничего не поняли и продолжали сближаться на рысях. Повалился второй. Оставшиеся замешкались, но тут слетел с седла третий. Два оставшихся развернулись и пытались уйти из-под огня, но приблизились уже на такое расстояние, что лишали себя шансов на спасение. И Алексей добил их в полной тишине на глазах у двух войск, нашего и турецкого. Он спокойно ходил по полю, собирал коней и оружие убитых. С той стороны никто не осмелился в него выстрелить. Вечером перед строем 161-го Александропольского полка Лыкову вручили Георгиевский крест. Больше на ничейной полосе до самого завершения кампании черкесы не появлялись. Сейчас ситуация отчасти повторялась. Но противники успели уже значительно удалиться, и у него дрожали руки. Первая пуля нашла жертву. Дыков чертыхнулся, уперся покрепче и прицелился более тщательно. Брег взмахнул руками и на полном скаку полетел с седла. Остальные вжали, головы в плечи ускорили ход, но все было напрасно. Четырьмя следующими выстрелами... Алексей свалил еще двоих, но тут клацнул пустой затвор. В магазине кончились патроны. «Уйдут, сволочи!» — стукнул сыщий кулаком о камень. Тут рядом появился взмыленный таубе. «Я вот им сейчас уйду!» — выдохнул он и вскинул винтовку. Затем они сидели на раскаленных полунах отдыхали. «Там раненые могут быть», — лениво предположил Алексей. «Казаки разберутся», — махнул рукой подполковник. «Тогда рассказывай. О чем изволить?» Почему он тебя англичанина хочет? А, об этом. Истории любопытные, но секретная, так что не болтай. Началось все в июне 1878 года. Закончилось война, уж был подписан Сан-Стефанский мирный договор. Он был только предварительным и нуждался, как тогда говорили в утверждении Европы. А Европа, известное дело, им наши победы как кость в горле. Более других неистовствовали Австрия и Англия. Британцы вообще готовы были открыть против нас военные действия. Их броненосцы стояли в мраморном море, а парламент спешно выделил огромный кредит на войну. Покойный государь был уверен, что миром договориться не удастся. Будет как уже случилось в 1853 году. Начинали против торг, а закончили биться со всей Европы. тому армия устала, финансы расстроены, резервов нет. И тут на прием к военному министру Милютину приходит такой некий ирландец фамилии фамилией Мак-Адарас. Он представляется бригадным генералом французской армии, утверждая, что получил отчин чин франко-прусскую войну, а до этого служил в Ост-Индии. Таоби забил в трубку новую порцию табаку, не спеша раскурил, после чего продолжил. Вот, этот самый мак предложил не больше, не меньше, как поднять в Ирландии восстание против британской короны а также уничтожить основу военного могущества королевства флот, поскольку где на каждом из кораблей обязательно служат несколько ирландцев, которые по сигналу взорвут проховой погреб. Генерал-адъютант Милютин, конечно, этому странному человеку не поверил. На двух имевших место встречах он довел до сведения МакАдраса, что до разъяснения ситуации в Европе никаких диверсий в отношении Англии и России поддерживать не намерен. Нас спросил, на всякий случай, как при необходимости можно связаться с ирландцем. Тот оставил два адреса. Парижского банкирского дома Пилигрини и Гринни, американского консула в Неаполе. Так отдел ничем и закончился. Когда на трон взошел нынешний государь, Милютин подал отставку. Сдавая дела своему преемнику, он вспомнил про ирландца. Мы, разведка, заинтересовались той историей. Осенью 1881 года я приехал. В Париж и зашел в банк Пелегриню. Владелец дома принял меня очень нервно, сказал, что не знает, где искать мак-адреса. Почти выгнал. Оказавшись на улице, я заметил за собой слежку, но от хвоста я быстро избавился. Поехал куда? В Неаполь. Правильно. Лапоть Нижгородский, В Неаполь. Да чего ж красивая жизнь у вас, шпионов, вздохнул Лыков. Я вот никогда не был на Средиземном море, лично казенный счет. А ты да слушай, я уж потом завидую. Ну вот... Явился я на квартиру к американскому консулу, а то меня уж ожидало торжественной встречи. — С розами и шампанским? — Да. — Ага. Трое мордеворотов со свинцовыми трубами и четвертый в шляпе с фиалками в петли циртука. — Начальство? — Да. И вот я и отковал. — Почему его? То — Тон фиалок не понравится. Во-первых, он имел револьвер, ж поэтому был самым опасным в той компании. А, во-вторых, устраняя ее, я лишал остальную армию руководства. Им бы оставалось только разбежаться. Так оно и вышло. А как же ребята с трубами допустили тебя до шефа? Ну, я прошел, а они упали. Не давал такое однажды в Нижнем Новгороде. И что дальше было? Дальше господин в шляпе совершил главную ошибку. В своей жизни. Он вынул ствол. — ты его убил, — констатировал Лыков. — А что мне оставалось? Англичанин оказался. Да не просто англичанин, а руководитель русского отдела секретной службы Ее Величества. Да, крепко, не видать, на тебя серчали. Как видишь, даже на русской территории в нашем Дагестане построили засаду. Тут снизу от реки донеслись крики. Таубев смотрелся, запесывал артилевский, махал руками. Что-то он раньше срока появился. Значит, случилось что-то, — догадался Лыков. Полагаю, с нашим Алимом произошло несчастье. Он не ошибся. Когда войсковой старшина, весь красный от напряжения, появился на плато, то пояснил, вытираясь платком, — Аббаса зарезали. Валялся среди собственной овчарни весь в навозе. Едва это обнаружилось, я собрал отряды и суда, но, вижу, вы управились без нас. Сколько их было? — Одиннадцать. — Ого! И сколько из них убежало? — — Да никто не убежал. Все здесь, только лежат по разным местам. — Скажите, Эспер Кириллович, а как был убит Алим? — вступил в разговор Лыков. — Свидетели нет? Артелевский был обескуражен таким нехитрым вопросом. — Видите ли, Алексея Николаевича его зарезали ножом из моего кинжала, вот из этого. Повисла долгая пауза. Потом Лыков спросил. — Когда вы в последний раз видели нож у себя в ножных? Не помню я, редко им пользуюсь а кармашек такой, что не видно, есть он там или нет. — Понятно. — А кто мог убить Алима? Кто отлучался с площади? — Да Ургирей долго пропадал в мечети, но мы все отлучались. — Я же запретил ходить по одному, — поразился Таубе. Исковой и старшина молча понылил голову. — Что быть, и вы сами даже могли зарезать Абаса. Мог, но не делал я этого. — спер, Кириллович, вы сейчас полагаете, что в отряде нет измены? Вы были правы, барон среди нас. Есть предатель.